Эпилог. Мика сидел за островком, уронив голову на руки, и ждал, пока Надим сварит кофе. Вчера он полночи переписывался с Шакирой и жаловался на отвратительную ситуацию, в которую их всех поставил отец, а теперь не мог разлепить глаза. «Ну что там?» — промычал он. «Мне срочно нужна доза кофеина». «Сейчас, погоди, будет тебе кофеин», — отозвался Надим, карауливший турку у конфорки. «Охота же тебе париться! Просто нажал бы кнопку, и всего делов!» Она забилась, мыть надо. Попрошу Зару ее почистить. «Господи, не напоминай о ней!» Тут Мика приподнял голову и подозрительно посмотрел на брата. «А ты, походу, решил с ней спеться, да? Видел я, как ты вчера ее обхаживал. Давай коробку подержу, давай кофе налью». Надим усмехнулся, подхватил турку и разлил кофе по маленьким чашкам. «Ничего ты не понимаешь», — сказал он, поставив чашку перед Микой и кинув ему порцию сливок. Мика растер лицо руками в тщетной попытке взбодриться перед парами, вылил сливки в чашку, принюхался. «Надеюсь, это не тот твой кофе из говна-макаки?» Надим прыснул со смеху, едва не расплескав черный напиток. «Цветы, баран. Нет, на тебя я его тратить бы не стал. Тебе и Бразилия Сантос сойдет». «Спасибо, брат». Мика попытался отпить кофе, но обжегся и отставил чашку. «Так что ты там сказал? Чего я не понимаю?» «Ты не понимаешь основ дипломатии. Говорят же, держи друзей близко, а врагов еще ближе. С Зарой нам не надо ссориться, как минимум потому, что она теперь одна из наследниц всего нашего имущества. Ты отца уже хранить собрался? Ему и пятидесяти нет!» «Люди смертны». А завещание, насколько я знаю, он пока не составил. Я вам уже об этом говорил, но всем тут на это, кажется, наплевать. Нике было не наплевать. Просто мысль о том, что отец может умереть, как-то обходила его стороной. «Если придется пилить дом и счета, лучше делать это по-хорошему», — продолжал Надим. «А ты расчетливая скотина!» «Я просто смотрю в будущее. Но если ты думаешь, что я только за деньги беспокоюсь, то нет, не только». Я тоже считаю, что Заре тут не место, что вся эта история мерзостна и порочит нашу семью. Но я пытаюсь сообразить, как лучше от нашей гости избавиться. А для этого надо узнать слабые места системы и расшатать ее изнутри. И если ты перестанешь, наконец, проявлять инициативу и дашь мне сосредоточиться, возможно, у нас что-нибудь получится. Мика отпил кофе, смакуя вкус и слова брата. Он был рад, что Надим с ним заодно, хотя никогда нельзя было сказать точно, что тот думает на самом деле и когда из терпеливого человека превращается в терпилу. Надим мог говорить, что у него есть какой-то план и планировать до пенсии, пока положение дел не обернется более-менее приемлемым результатом, не дожимая до конца. «Да я уже пытался!» — кисло сказал Мика и многозначительно почесал переносицу. «Надо отдать должное, та попытка была зачетная, просто не до конца продуманная». На этот раз сообразим что-нибудь покруче. Надим поднял руку и Мику ударил по ней ладонью. «Слушай, Над!» — позвал он, когда старший брат проверил время и поднялся из-за островка. «Как думаешь, а чего она ревела-то? Она же должна быть счастлива, что выперла маму и въехала в наш дом, разве нет?» «Она нас боится», — предположил Надим. «Может, оно и хорошо. Вы с держите себя с ней пожестче, без конфликтов». Но чтобы она помнила, что находится на чужой территории. А ты что? А я... Надим усмехнулся. А я буду держаться поближе. Продолжение следует.